горах Париадра. За ночь долина побелела. С неба валили перья, словно где-то очень высоко пролетали огромные птицы и трясли сверкающими крыльями. Митридат стоял с вытянутыми руками. Лицо его выражало недоумение. Почему земля, крыша хижины, покрыты белыми перышками? А его ладони, сколько бы он их не держал? оставались пустыми. Он стоял до тех пор, пока из хижины не выбежал Алким, вставший позднее обычного. «Снег!» — радостно закричал Алким. «Снег!» Наклонившись, он схватил полные пригоршни снега и стал бросать его вверх на себя, на Митридата. «У нас, захлебываясь, говорил Херсонесит, тоже падает снег, но быстро тает» поэтому мы торопились играть, мы лепили скифов. Он набрал снега, сжал в комок и стал катать его. Митридат с восторгом и удивлением наблюдал за Алкимом. Белый ком рос на глазах. Сначала он был величиной с круглый камешек на берегу за городской стеной, куда Митридата выводили под присмотром бесчисленных нянек и стражей. А теперь он больше ядра для катапульт, которые он видел у арсенала. «Что же ты стоишь?» — крикнул Алким. «Помогай!» За месяц, проведенный в горах, не осталось и следа от пропасти, поначалу разделявшей Алкима и Митридата. Казалось, Алким забыл, что он вчерашний раб, а Митридат — царь. Для него он был младшим братом, нуждавшимся в защите. В первое время Митридату казалось странным, что приходится работать, как какому-нибудь паденщику. Но вскоре он стал находить удовольствие в том, что не уступает своему новому товарищу в ловкости и силе. Он мог выламывать камни, рубить дрова, разжигать костер. По первому слову Алкима он бежал к ручью за водой. Так и теперь, услышав «помогай», Митридат погрузил ладони в снег. И вот уже растет его шар, такой же ровный, круглый, как у Алкима. «Хватит!» — сказал Херсонесид. Он схватил комок Митридата и водрузил его на свой ком. Все вместе стало напоминать человеческую фигуру. Для большего сходства Алким воткнул в верхний шар два уголька, а под ними щепку. «В степи за Киркинекидой стоят такие же», добавил он, отступая на несколько шагов. «Только они из камня. Мы называли их скифами. Когда я был Эфебом, нам приказали доставить одного скифа в город. Мы тащили его в пятером по очереди. Сколько раз мы скатывали его с горы, а он целеханек. Ничего с ним не делается». Так и донесли. Стратег... Приказал поставить Скифа на Агоре, рядом с медной статуей Геракла. Тогда мы поняли, Скифы нам войну объявили. Их царь Скилур послов прислал, грозил нас в море сбросить, потому что мы пришельцы, и наши обычаи ему не нравятся, и наши боги. Вот и решил стратег поставить Скифа рядом с Гераклом. Пусть граждане сами сравнивают, кто лучше». Только недолго стоял Скиф на агоре. Увидел его Басилей, жрец наш, и приказал в море бросить и город очистить, словно от скверны, потому что не пристало скифской образине рядом с Гераклом стоять. «Э — Эхе-хе! -э -э — послышался чей-то голос, усиливаемый эхом. — Бежим! — бросил Алким. — Кто-то просит о помощи. И вот они бегут, проваливаясь и падая. В полузанесенных снегом кустах чернела человеческая фигура. По длинной осыпи на холме было видно, что человек поскользнулся и упал. Если бы его не задержали кусты, он скатился бы в пропасть. Поддерживая друг друга, Алким и Митридат спустились к кустам. Человек был без сознания, но стоило алкиму прикоснуться к его плечу, как он застонал. Лицо его было искажено от боли. Это был Муаферм. В долгие зимние месяцы Митридат совершал мысленные путешествия по неведомым ему странам. Проводником был Муаферм. Рассказывая Митридату о прошлом, он как бы рассчитывался с ним за все то тяжелое и горькое, что оно ему принесло. Муаферм повел мальчика в Карфаген. Город, которого уже не было. Митридат ходил по улицам, наполненным разноязыкой толпой, стоял перед сверкающими медными статуями. И потом он видел эти улицы и храмы, полные трупов. Он вдыхал едкий запах гари. И хотя пантийские триеры были посланы отцом на помощь римлянам, Митридат был на стороне осажденных. Пиаргам. Имя этого города отзывалось в сердце какой-то непонятной тревогой. Три террасы, гимнасия, врезанного в склон Акрополя. Здесь Муаферн читал Гомера и Аристотеля, бросал диск, счищал стригелем потное и разгоряченное тело. Среди сотен имен на мраморных досках было и его имя. Прохлада пергамской библиотеки, статуи Афины, шкафы. За соседним столом Юноша, склонённый над свитком. Удивлённая складка на лбу. Открытый взгляд. «Как твоё имя? Арестоник. А твоё? Муаферн. Брат царя. И я тоже». «Что ты читаешь? Ямбула. Государство солнца». «Гимнасии, библиотека, агора, дворец». Через десять лет они стали оркестрой для великой трагедии. «Короткими». И точными штрихами Муаферн сумел охарактеризовать ее главных героев. Подозрительный, одержимый страхом Аттал, аристоник повзрослевший, многопонявший, но такой же непримиримый, злобный и жадный римлянин маний Аквилий, волк в тоге. Действие разворачивалось стремительно, как творение Хеврипида. первый на сцену выступала клевета. Она была в маске дружбы. Она расточала похвалы, притворно удивлялась великодушию и нашептывала. Каждое ее слово было медленным ядом, проникавшим в кровь. «Кто этот аристоник Сын моего отца от рабыни? Твой брат? Да и наследник? Хм, я над этим не задумывался. Пора и подумать, если не хочешь опоздать». «Тебе что-нибудь известно? Ничего нового. За благодеяние не платят благодарностью». Изгнав по навету своего сводного брата, оттал лишился наследника. Наследником стал Рим, не остановившийся перед убийством царя и подделкой его завещания. Таково было первое действие пергамской трагедии». Второе началось в горах, где аристоник собирал всех униженных, недовольных, всех отчаявшихся в справедливости. Они называли себя гелиополетами, но Аферн знал их не понаслышке, не по отзывам врагов. Он сам сражался в их рядах, сам видел, как бежали римские легионы под Левкою, как ликующие эллины встречали победителей. В голосе Муаферна звучало то же ликование, слышался тот же восторг. Третье действие трагедии. Митридат пережил как свою беду. Отец прислал римлянам новое войско. Как он не мог понять, кто его враг? А когда ему стало ясно, что такое римское владычество? Римляне уже вошли в Пергам. Муаферн рядом с Рестоником шагал перед триумфальной колесницей маньяк Виллия-старшего. Они расстались у мамертинской тюрьмы. аристоника ждала смерть, а Муаферна — каменная башня на холме, возвышающимся над Эфесом. Долгана очистилась от снега. В косых лучах Гслиоса она напоминала полуразвернутые восковые таблички, исчерченные ручьями. Исписанные каменными особями Разукрашенные голубыми пятнами озер И как белоголовый мудрец Застыл над долиной Париадр Словно удивленный своим собственным творением Муаферн перевел дыхание Как не похожа эта долина на ту, зимнюю Как богаты краски Как свежо и великолепно Это сочетание зелени, голубизны, сверкающей белизны Дядя, послышался звонкий мальчишеский голос. Митридат ринулся в объятия к Муаферну. «Я увидел тебя из нашей крепости, вот оттуда!» Захлюбываясь, говорил мальчик. «Ты знаешь, у нас новая хижина, мы натаскали камней. Алким сделал больницы, как у себя в Херсонесе. А потом мы играли в скифов». Митридат не успел закончить свою сбивчивую речь, как показался Алким. Приветствуя Муаферна, он поднял руку. Стало видно, что она обмотана белым. «Видишь», — начал Алким, — «и я воевал. Молва о ваших подвигах догнала меня в Амисе. Пришлось вернуться с полпути. Говорят, что их было трое. Четверо», — сказал Митридат, — «но трое бежали, а четвертого я сбросил с обрыва». Он уцепился за ползучее деревце и висел, пока было сил. Во взгляде Муаферна гордость сменилась укоризной. Стоило спускаться в пропасть из-за какого-то негодяя. Но он хотел меня убить, а попал в Алкима. И я бы его вытащил, если бы Алкин дал мне свой пояс, чтобы надвязать веревку. Алкин поступил правильно и заслуживает награды. «Тебя же надо наказать!» Мальчик насупился. «Меня не наказывают! Я царь!» «Поздно ты об этом вспомнил!» — улыбнулся Муаферн. «И кто тебе сказал, что царей не наказывают?» Он засунул руку за гематий и вытащил оттуда свернутый свиток. «Вот твое наказание! Ты выслушаешь все, что я тебе прочту, и сделаешь то, что скажу!» «Кто это написал?» — спросил мальчик, ощупывая край свитка. «Аттал!» «Ты мне о нем рассказывал?» «Не все. Ты еще не знаешь об увлечениях этого чудака. Одно из них — лепка из воска. По словам моего тюремщика, маньяк Вилли до сих пор сохраняет восковые фигуры Аттала. Там видели и мою персону. Я позировал царю еще до того» как он поверил наветом на Арестоника. О другом, не менее страстному увлечении последнего царя Пергама, тебе поведает этот свиток». «Это скучно?» — спросил мальчик. «Поучительно», — ответил Муаферн, произнося раздельно каждый слог. «Тогда читай». Муаферн развернул свиток. «Сорви на болоте». Или на берегу озера Мясистый полый корень, Называемый цикутой. Его трехпалые листья Распространяют запах, Похожий на аромат садового сельдерея. Высуши корень на огне И разотри. Примешай к пище. Появится слюна, Дрожь по всему телу. Смерть! Найди в лесу куст с прямыми стеблями И расчлененными листьями. Его синий цветок Походит на фракийский шлем с опущенным забралом. Вырви шишковидный корень, растолки и примешай к пище. Лицо покроется потом, расширятся зрачки. Потом рвота, дрожание всех членов. Смерть. «Постой», — прервал Митридат, — «раньше ты говорил мне о царстве Атала, а тут о ядовитых растениях. Что тут поучительного?» «Аттал проверял все эти яды на своих родственниках», ответил Муаферн. «Уцелел один аристоник И знаешь почему?» Митридат помотал головой. «Тогда слушай дальше. От цикуты нет спасения, кроме как от нее самой. Катай по три шарика ежедневно. Теперь понимаешь? Нет?» «Аттал хочет сказать, что от яда может спасти только яд». Это было известно и аристонику, а от него — мне». Муаферн снял с шеи кожаный мешочек и бережно высыпал его содержимое на ладонь. Митридат увидел маленькие желтые шарики, похожие на зернышки проса. Взяв щепотью три зернышка, Муаферн протянул их мальчику. «Проглоти!» Митридат отпрянул. Теперь он уже понимал, что Муаферн дает ему противоядие. Он вернулся в горы, чтобы обезопасить его от яда. Но разве в этой глуши страшны отравители? Убийцы там, во дворце, и с ними мать. «Я не хочу!» — закричал мальчик. «Я все равно туда не вернусь! Мать ненавидит меня!» «Не упрямся, Митридат!» — сказал Муаферн, положив руку на плечо мальчика. В его взгляде была непреклонная воля человека, прошедшего через тюрьмы и познавшего коварство врагов. «Не упрямся, Митридат! Это царское снадобье! Глотай!» Потом они лежали на траве. У Митридата кружилась голова и тошнила. Лицо Муаферна расплывалось, как в тумане, а слова, казалось, исходили не из его уст, а падали откуда-то сверху. Это были странные, непонятные слова. Муаферн говорил о матери. Она заслуживает страдания Митридат хотел крикнуть, что ненавидит мать, но он не мог разжать рта. «Царское лекарство! Пусть бы он лучше родился пастухом!»